Неделю он пролежал в больнице: ожоги рук, ног, отравление дымом. Случай наделал шуму и привлёк внимание общественности. По радио передавали про героизм школьника, фактом заинтересовался корреспондент городской газеты, в районе сказали, что Вольфу положена медаль за отвагу на пожаре. Теперь Елизавете Григорьевне следовало проявить рассудительность и гибкость, чтобы не испортить впечатление о школе. Поступок, конечно, патриотический, но этот мальчик не совсем в водах с дисциплиной, комкая кружевной платочек во влажных ладонях честно рассказывала она в райкоме партии. Это называлось посоветоваться. Недавно избил ученика. Правда, тот обзывал его немцем и фашистом. Вот видите, секретарь по идеологии. Озабоченный вид, костюм, галстук, пробор. Понимающий развел ладони. Значит, у ребенка были причины. Это, конечно, промах в воспитательной работе, но спасение памятника перевешивает мальчишескую драку. А вам надо усилить интернациональное воспитание в школе. Конечно, обязательно. истово кивала Елизавета Григорьевна, как будто сама превратилась в старательную ученицу перед строгим учителем. Происшествие накануне в директорском кабинете сейчас выглядело совершенно по-иному, и высказывать какие-либо догадки в антисоветских намеках было совершенно невозможно. Клейкая паутина сгорела в дымном огне у памятника пионерам-героям. А этот подвиг мы широко обсудим в классах, на школьной линейке. И даже хочу с вами посоветоваться, может быть, представим мальчика к медали Ведь он действительно рисковал здоровьем. Как вы считаете? Благородный пафос звучал в голосе директрисы, глаза горели возвышенным стремлением к справедливости. К медали? Секретарь на миг задумался. А что, он действительно настоящий немец? Чистокровный? И отец, и мать пафос в голосе исчез. Глаза погасли из Поволжских, потом были в ссылке в Караганде. Тогда не стоит перегибать палку, ведь настоящего пожара и не было. Так, костер. Просто воздать должное смелому мальчику. Этого достаточно. Подвиг должен быть типичным. Думаю, у нас достаточно своих героев. Вы меня понимаете? Конечно. Убежденно кивнула Елизавета Григорьевна. И надо отыскать тех негодяев, которые подняли руку на нашей святыне, а всем руководителям удвоить бдительность и непримиримость к враждебным вылазкам. Обязательно надо. Кивнула Елизавета Григорьевна ещё раз.